Глава 9. чудовище Я проснулся очень рано, ясно сохранив в памяти объяснение Муро и, спустившись с гамака, поспешил убедиться, замкнута ли дверь. Потом попробовал я крепость оконной рамы и нашел ее прочно укрепленной. Зная, что населявший остров создания несмотря на свой человеческий вид, представляли на самом деле ничто иное, как изуродованных животных, странную пародию на человечество, я испытывал смутное беспокойство от сознания, на что они способны, а это ощущение было для меня хуже определенного страха. В дверь постучались, послышался заикающийся голос Млинга, Я положил один из револьверов в карман, а другой, держа в руке, пошел отворять дверь. Здравствуйте, господин, сказал он, неся мне обычный завтрак из вареных овощей и плохо изжаренного кролика. За ним шел Монтгомери. Его быстрый взгляд заметил положение моей руки, и он усмехнулся. Пума сегодня отдыхала для ускорения заживления своих ран, но Муро, который любил проводить время в уединении, не присоединился к нам. Я вступил в разговор с Монтгомери, чтобы получить подробности относительно жизни двуногих острова. Мне в особенности интересно было узнать, каким образом Муро и Монтгомери достигли того, что чудовища не нападают на них и не пожирают друг друга. Он объяснил мне, что относительная безопасность их, то есть его и Муро, зависит от определенного строения мозгов этих уродов. Вопреки увеличивающейся их смышленности и стремлению вернуться к своим животным инстинктам, они имеют некоторые прочно закрепленные понятия, привитые доктором Муро их уму, и которые всецело поглощают их воображение. Им, так сказать, внушено что иные поступки невозможны. Другие ни в коем случае не должны совершаться, и такого рода запрещения настолько упрочились в их умах, что всякая возможность неповиновения и раздоров исчезла. Однако бывали случаи, когда старые инстинкты приходили в столкновение с внушенными моро, брали вверх над последними. Все внушения, называемые законом, — это те причитания, которые мне уже пришлось слышать, борются в мозгах чудовищ с глубоко вкоренившимися и буйными стремлениями их животной натуры. Они беспрестанно повторяют этот закон и постоянно нарушают его. Монгомери и Муро особенно бдительно следят за тем, чтобы чудовищам не удалось отведать крови. Они боятся неизбежных последствий при знакомстве животных с вкусом ее. Монгомери рассказал мне, что гнет закона преимущественно у кровожадных уродов сильно ослабевает при наступлении ночи. Зверь в это время господствует в них. Какой-то дух смущает их, и они отваживаются на такие поступки, которые днем никогда не пришли бы им в голову. Поэтому-то. Я и был преследуем человеком-леопардом вечером в день своего прибытия. В первые дни моего пребывания они осмеливались лишь тайно нарушать закон, и то после заката солнца. Днем же явно свято чтили различные запрещения. Здесь считаю удобным сообщить некоторые подробности об острове и его жителях. Остров, низкий около моря, с неправильными очертаниями берегов, занимает поверхность в 8 или 10 квадратных километров. Он был вулканического происхождения, и его с трех сторон окружали коралловые рифы. Несколько трещин, выделявших вулканические пары в северной части, да горячий источник являлись единственными оставшимися следами тех сил, которым он был обязан своим происхождением. От времени до времени на острове давали себя чувствовать колебания почвы, иногда маленькие, извивающиеся, постоянно тянущиеся к небу струйки дыма, сменялись громадными столбами паров и газов. Монтгомери сообщил мне, что численность населения острова достигает в настоящее время до 60, если не более, странных созданий Муро, не считая мелких существ, которые прячутся в чаще и не имеют человеческого образа. Всего же он создал 120 созданий, из них многие уже погибли своей смертью, другие кончили свое существование трагически. Монтгомери, на мой вопрос относительно рождения отпрысков от таких чудовищ, ответил, что подобные отпрыски действительно рождались, но обыкновенно не выживали, или же они не имели ничего общего со своими очеловеченными родителями. Если последние оставались в живых, Муро брал их, чтобы придать им человеческую форму. Самок было гораздо меньше, чем самцов, и они подвергались многочисленным тайным присоединениям, несмотря на предписываемое законом единобрачие.